Наскребет половицы так, словно целая голова волос на полу памши. Оленька поделикатнее, кучки после нее поменьше. От тестя поскребешь длинный, толстый, хоть печь растапливай. Вот Бенедикт предлагал Оленьке, давай тебе когти подрежем. Боялся, что она его в постели отцарапает. Она в крик. Ты что, ишь? Эва, на что замахивайся, на организм, нет, ай, не далась.